Генри Катнер, этот мир мой Впусти меня, пищало за окном создание, похожее на кролика Впусти меня, этот мир мой Геллигер автоматически скатился с дивана, встал, пошатываясь под бременем похмелья и огляделся Знакомая лаборатория, угрюмая в сером свете утра, обрела более-менее определенные формы. Два генератора, украшенные станиолем, словно смотрели на него, оскорбленные своим праздничным нарядом. «Откуда этот станеоль? Наверняка после вчерашней попойки...» Галигер попытался собрать разбегающиеся мысли. «Похоже, вчера он решил, что уже Рождество». Пока он это обдумывал, вновь послышался тот же песклявый крик. Геллегер осторожно вручную повернул голову, потом повернулся весь. Сквозь плексиглаз ближайшего окна на него смотрела морда. Маленькая и жуткая. С похмелья лучше не видеть таких харь. Уши были огромные, круглые, поросшие шерстью, глаза гигантские, а под ними розовая пуговка вместо носа. Она непрерывно дрожала и морщилась. «Впусти меня!» — вновь крикнуло существо. «Я должен завоевать ваш мир!» Ну и что? — буркнул Геллегер, но доплелся до двери и открыл ее. из не считать трех невероятных существ, что редком стояли перед ним. Их тела, покрытые белым мехом, были толстые, как подушки. Три розовых носика сморщились, три пары золотистых глаз внимательно разглядывали Геллигера. Три пары толстых ног одновременно шагнули, и существа переступили через порог, едва не опрокинув при этом Геллигера. Это было уже слишком. Геллигер бросился к своему алкогольному органу, быстро смешал коктейль и влил его в себя – Стало лучше, но не намного. Трое гостей то ли сидели, то ли стояли на по-прежнему редком и смотрели на него, не мигая. Гелигер брякнулся на диван. Кто вы потребовал он объяснений? Мы либли, сказал тот, кто расположился поближе. Ага! Гелигер задумался. А, кто такие либли? Это мы, ответили все трое. Возник явный порочный круг, который, впрочем, был разрушен, когда груда одеял в углу зашевелилась, явив свету божьему морщинистое лицо орехового цвета. Появился мужчина, худой, старый и «Зачем ты их впустил, дурень?» – спросил он. Геллигер попытался что-нибудь припомнить. Старик, разумеется, был его дедом, явившимся со своей фермы в Мэйне погостить на Манхэттене. Вчера вечером... Кстати, что было Вчера вечером как в тумане вспомнилась ему похвальба деда насчет того, сколько он может выпить, и неизбежные результаты этого соревнования. Дед выиграл. Но что ж было еще? Об этом он и спросил. «А ты что, сам не помнишь?» спросил дед. «Я никогда не помню», — ответил Геллигер. «Именно так я изобретаю. Надерусь и...» «Готово. Никогда не знаю, как. По наитию». «А, а кивнул дед. «Именно это ты вчера и сделал, видишь?» Он указал в угол лаборатории, где стояла высокая машина, чье назначение Геллигер никак не мог определить. Машина тихо шумела. «Вижу. А что это такое?» «Это ты ее сделал. Вчера вечером. Я. А зачем?» «Откуда мне знать?» Дед со злостью посмотрел на него. Начал орудовать инструментами и, в конце концов, смострячил ее. Потом сказал, что это машина времени, и включил ее, направив для безопасности на двор. «Мы вышли посмотреть, но тут откуда не возьми, свискочили эти трое, и мы быстренько смылись. Что мы будем пить?» Либли принялись нетерпеливо ерзать. «На дворе всю ночь было холодно, укоризненно сказал один из них. Ты должен был нас спустить!» «Этот мир принадлежит нам!» Лошадиное лицо Геллигера вытянулось еще больше. «Ага, если я построил машину времени, хотя совершенно этого не помню, значит, вы явились сюда из какого-то другого времени, верно?» «Конечно», подтвердил один из ливлей. «Пятьсот лет или около того». «Но ведь вы не, не люди. Я, я хочу сказать, мы не превратимся в вас». «Нет!» – самодовольно ответил самый толстый Либль. «Вам понадобилось бы не одна тысяча лет, чтобы сравняться с нами. Мы с Марса!» «Марс?» «Будущее!» Но «Вы же говорите по-английски!» «Почему бы и нет? В наше время на Марсе живут земляне. Мы читаем по-английски, говорим и все знаем». «И ваша раса доминирует на Марсе?» «Ну, не совсем», — либо заколебался. «Не на всём Марсе». «Даже не на всем марсе даже — угрюмо добавил другой. «Только в долине Курди», — сообщил третий. «Но долина Курди — центр вселенной. Очень высокая цивилизация. У нас есть книги о Земле и других местах. Кстати, мы хотим завоевать Землю». «В самом деле?» — машинально спросил Геллигер. «Да». «Понимаешь, мы не смогли это сделать в наше время. Земляне не разрешили нам. Но теперь все будет просто. Вы все будете нашими рабами», — сказал Либль. Рост в нем было сантиметров 30. «У вас есть какое-нибудь оружие?» — спросил дед. «Нам оно ни к чему. Мы мудрые и знаем все. Наша память очень вместительна. Мы можем построить дезинтеграторы, тепловые излучатели, космические корабли». «Нет, не можем», — перебил его второй Либль. «У нас нет пальцев». Это была правда. Косматые лапки Либли ни на что путные не годились. «Но мы заставим землян сделать нам оружие», — сказал первый. Дед тяпнул виски и передернулся. «У тебя что, всегда так?» — спросил он. «Знал я, что ты большой ученый, но думал, что ученые делают всякие колотушки для атомов. На кой черт тебе машина времени?» принесла нас», — сказал Либель. «Ах, какой счастливый день для Земли!» «Это как посмотреть», — заметил Геллигер. «Но прежде чем вы отправите ультиматум в Вашингтон, может, я вас чем-нибудь угощу? Блюдечко молока, а?» «Мы не животные», — оскорбился толстый либель. «Мы пьем из чашек, честное слово!» Геллигер принес три чашки, подогрел немного молока и налил. Чуть поколебавшись, он поставил чашки на пол. Для этих маленьких существ столы были слишком высоки. Пропищав спасибо, Либли взяли чашки задними лапками и принялись лакать длинными розовыми язычками. «Вкусно!» – сказал один. «Не болтай!» – с полным ртом оборвал его толстый. Похоже, он был у них за шефа. Геллигер вытянулся на диване и взглянул на деда. «Это машина времени!» – проговорил он. «Я ничего не помню». Нужно будет отправить Либли домой, но разработка метода займет у меня какое-то время. Иногда, мне кажется, что я слишком много пью. Гоните мысли прочь, сказал дед. «Когда я был в твоем возрасте, мне не нужна была машина времени, чтобы увидеть 30 сантиметровых зверушек. Для этого хватало пшеничной», — добавила она близовые сморщенные губы. «Ты слишком много работаешь, вот что». «Ну», — протянул Геллигер, — «от этого никуда не деться». «А зачем я вообще ее делал?» «Не знаю». Болтал что-то об убийстве собственного деда и о предсказании будущего. Я ничего не понял. Минуточку. Я что-то припоминаю. Это хрестоматийный парадокс путешествия во времени. Убийство собственного деда. Как ты начал об этом болтать, я сразу за топор, сказал дед. Мне еще рано протягивать ноги. Он захохотал. Я помню еще какую-то дрянь с привкусом бензина. Но чувствую себя отлично. «А что было потом?» «Из машины или откуда-то еще выскочили эти крошки?» «Ты сказал, что машина плохо настроена, и подправил ее». «Интересно, что же пришло мне в голову?» – задумался Геллигер. Либли допили молоко. «Готово», – сказал Толстый. «Теперь пора завоевывать мир. С чего нужно начинать?» Гелигер пожал плечами «Боюсь, что не смогу вам ничего присоветовать. Меня никогда к этому не влекло. Не представляю, как за это верутся». «Сначала мы разрушим большие города», — оживленно сказал самый маленький Либель, «а потом захватим самых красивых девушек и потребуем выкуп. Все испугаются, и мы победим». «Как ты до этого додумался?» — спросил Геллигер. «Все это есть в книгах. Так всегда делают, мы точно знаем. Мы будем тиранами и будем всех мочить, мочить, мочить. Можно еще молока». «И мне тоже хором произнесли двое других». Улыбаясь, Геллигер налил им еще. Похоже, вы не очень-то удивились, оказавшись здесь. Это тоже есть в книгах. хлюп хлеб. В смысле, то, что здесь сейчас происходит? Нет, это путешествие во времени. В наши дни все романы пишут о науке и прочих таких вещах. Мы много читаем, а то в долине почти нечего делать. Печально закончил Либель. Вы читаете только об этом? Нет, мы читаем все И научные книги, и романы, как делать дезинтегратор и тому подобное Мы расскажем тебе, как нужно сделать оружие для нас Спасибо И такие книги у вас всем доступны? Конечно, а почему бы нет? Мне кажется, это опасно Мне тоже задумчиво, сказал Толстый Либель Но почему-то ничего не случается Геллигер помолчал «А вы можете рассказать мне, как делать тепловой излучатель?» «Да! А потом разрушим большие города и захватим...» «Знаю, знаю, знаю. Захватите красивых девушек и потребуйте выкуп. А зачем?» «Мы знаем, как нужно себя вести», — ответил один из реблей. «Мы книги читаем, честное слово». Молоко пролилось из его чашки, он посмотрел на лужу, и уши у него от огорчения поникли. Двое остальных утешающе похлопали его по спине. «Не плачь!» – велел самый большой. «Ну я должен!» – сказал Либль. «Так написано!» «Ты все перепутал! Над разлитым молоком не плачут!» «Нет, плачут! И я буду!» Уперся первый и принялся рыдать. Геликер принес ему еще молока. «Так что с этим тепловым излучателем?» «Нет, просто!» – сказал толстый Либль и объяснил, в чем дело. Действительно, это было просто. Дед, конечно, ни хрена не понял, но с интересом смотрел, как работает Геллигер. Через полчаса все было готово. Это на самом деле оказался тепловой излучатель. Он прожег дыру в дверце шкафа. Присвистнул Геллигер, глядя на дымок от обугленного дерева, надо же! Он взглянул на металлический цилиндр, который держал в руке. Человека этим тоже можно убить, буркнул толстый Либль Как того, во дворе Да, мо... Что? Где? Во дворе Мы сначала сидели на нем, но потом он остыл У него в груди дыра Это ваша работа, обвиняющий, сказал Геллигер Нет, он, наверное, тоже из другого времени Тепловой излучатель прожег в нем дыру Кто? Кто он? «Я его никогда раньше не видел», — ответил Толстый Либль, явно теряясь интерес к этой теме. «Я хочу еще молока». Он запрыгнул на рабочий стол Геллигера и выглянул в окно. Йоха! Этот мир наш!» В дверь позвонили. «Дед, посмотри, кто там», — сказал слегка побледневший Геллигер. «Наверное, кредитор». Они привыкли уходить отсюда пустыми. «О боже, я еще никого не убивал!» А я уже боркнул дед перед тем, как выйти, но не объяснил, что имеет в виду. Геллигер в обществе маленьких либлей вышел во двор. Случилось непоправимое. Посреди розовых кустов лежал труп мужчины, старого и бородатого, совершенно лысого. Труп был одет в странный наряд, что-то вроде эластичного цветного целлофана. В груди его зияла большая дыра, прожженная тепловым излучателем. Он мне кого-то напоминает заметил Геллигер. Не знаю только кого. Он выпал из времени уже мертвый? «Мертвый, но еще теплый!» — ответил Либль. «Это было приятно!» Геллигер содрогнулся. Отвратительные маленькие чудовища! Но, видимо, они безвредны, иначе не получили бы доступа к опасной информации. Присутствие Либли беспокоило Геллигера куда меньше, чем присутствие трупа. Откуда-то издалека донеслись протесты деда. Либли вдруг попрятались под кустами, а во двор вошли дед и еще трое мужчин. При виде голубых мундиров и сверкающих пуговиц Геллегер бросил тепловой излучатель на грядку, для верности нагреб на него ногой земли и изобразил нечто вроде приветливой улыбки. «Привет, парни! Я как раз собирался звонить вам. Кто-то подкинул труп ко мне во двор?» Как заметил Геллегер, двое из визитеров были полицейскими. Хорошо сложенные, недоверчивые и быстроглазые. Третьим был невысокий элегантный человечек со светлыми волосами, приклеенными куской голове и тонкими усиками под носом. Он немного напоминал лесу. На груди его красовался знак почетного полицейского, а это могло значить и много, и мало, в зависимости от того, кто его носит. Я не мог их удержать, сказал дед. Так что тебе конец, молодой человек. И ты он так шутит, объяснил Галлигер полицейским. Честное слово, я уже собирался. Довольно. Как вас зовут? Гелигер представился. М -м -м. Полицейский присел, чтобы осмотреть тело. Ага. Что вы с ним сделали?» «Ничего. Когда я вышел утром, он уже лежал здесь. Может, выпал из какого-то окна?» Геллигер указал на небоскребы вокруг. «Он не выпал. Ни одна кость не сломана. Выглядит он так, словно вы проткнули его раскаленной до красной кочергой», заметил полицейский. «Кто это такой?» «Не знаю. Я никогда его не видел. А кто вам сказал...» Никогда не оставляйте труп на виду, мистер Геллигер Кто-нибудь сверху, оттуда, например, может его увидеть и позвонить в полицию Ага, понимаю Мы узнаем, кто его убил с иронией, заметил полицейский Пусть это вас не тревожит И узнаем, кто он А может, вы сами нам расскажете? Доказательств достаточно Огромные ладони хлопнули Я позвоню, чтобы приехал коронер Где видеофон? «Дед, покажи ему!» – сказал Галигер. Элегантный человечек со светлыми волосами сделал шаг вперед. «Граарти, осмотрите дом, пока Баннистер говорит по видео. Я останусь здесь с мистером Галлигером». «Так точно, мистер Кентрел». Полицейские ушли вместе с дедом. «Прошу прощения», – сказал Кентрел, быстро шагнул вперед и присел. Воткнув тонкие пальцы в землю у ног Галлигера, он вытащил тепловой излучатель и с легкой улыбкой принялся его разглядывать. Галлигер затаил дыхание. «Интересно, откуда это здесь взялось?» — пробормотал он, лихорадочно придумывая выход. «Это вы его спрятали», — ответил Кентрел. «Я видел. К счастью, полицейский ничего не заметил. Пожалуй, я оставлю эту штуку себе». Он сунул цилиндр в карман. доказательство, а? Рано в вашем трупе довольно необычно Это не мой труп Он лежит на вашем дворе Мистер Геллигер, меня очень интересует оружие Что это за устройство? Это... Это просто фонарик Кентрел вынул цилиндр из кармана И направил на Геллигера Понимаю Если я нажму вот эту кнопку Это тепловой излучатель Быстро сказал Геллигер, отступая в сторону Ради бога, осторожней «Его сделали вы?» «Да». «И убили им этого человека?» «Нет!» «Советую вам не распространяться на эту тему», — сказал Кентрл, снова прячет цилиндр в карман. «Как только полиция наложит на него лапы, вам крышка?» «Ни одно известное оружие не наносит таких ран, и им будет нелегко доказать, что это ваша работа». «Мистер галлигер я почему-то верю, что не вы убили этого человека. Сам не знаю почему. Может, учитывая вашу репутацию...» «Известно, что вы довольно эксцентричны, но известно также, что вы неплохой изобретатель». «Спасибо, — сказал Геллигер, — но это мой излучатель. Может, мне представить его как вещественное доказательство номер один?» «Он ваш». «Договорились с улыбкой», — сказал Кентрел. «Я посмотрю, что можно для вас сделать». Как выяснилось, Кентрол мог не так уж много. Почти любой может получить знак почетного полицейского, но политические связи не обязательно означают волосатую лапу в полиции. Однажды запущенную машину закона остановить было нелегко. К счастью, в те времена права личности были священны, что, впрочем, объяснялось развитием телекоммуникации. Ни один преступник просто-напросто не мог скрыться. Геллигеру было предписано не покидать Манхэттен, и полиция не сомневалась, что едва он попытается это сделать, система видеотелефонов мигом сядет ему на хвост не требовалось даже выставлять охранников. Трехмерное фото Геллигера уже попало в картотеки транспортных центров Манхэттена, и если бы он попытался купить билет на стратоплан или на Ховер, его бы немедленно опознали, отчитали и отправили домой. Сбитый с толку коронер повез труп в морг, Полицейские и Кентрелл удалились. Дед, Трое Либли и Геллигер остались в лаборатории, сидели, ошеломленно переглядываясь. «Машина времени», — сказал Геллигер, нажимая кнопки алкогольного органа «Надо же! И зачем я все это сделал?» «Они ни в чем не смогут тебя обвинить», — заметил дед «Правосудие стоит дорого. Если я не найду хорошего адвоката, мне конец» «А разве суд не может дать тебе адвоката?» «Может, только это все не поможет» Юриспруденция в наши дни похожа на игру в шахматы. Требуется сотрудничество множества специалистов, чтобы изучить все возможные подходы. Меня могут приговорить, если я пропущу хоть один крючок. Именно адвокаты контролируют политическую власть, дедушка. Есть у них и свои лоббисты. Вина и невиновность ничего не значит по сравнению с хорошим адвокатом, а это требует денег. Деньги не понадобятся, сказал толстый либель. Когда мы завоюем мир, подведем свою денежную систему. Геллигер не обратил на него внимания. «Дед, у тебя есть деньги?» «Нет, в мыне мне немного нужно!» Геллигер окинул взглядом лабораторию. «Может, что-нибудь продать? Этот тепловой излучать?» «Нет, хотя нет, мне крышка, если кто-нибудь узнает, что он у меня есть. Надеюсь, Кентрел никому его не покажет. «Машина времени!» Он подошел к загадочному агрегату и осмотрел его. Жаль, не помню, как она действует И на кой черт? Но ведь ты сам собрал ее, разве нет? Ее собрало мое подсознание Оно любит такие фокусы Интересно, зачем тут этот рычаг? гелигер проверил его Ничего не произошло Все это так сложно Если я не узнаю, как она действует Значит, не смогу на ней заработать Вчера вечером задумчиво произнес дед Ты кричал о каком-то хелвиге, который что-то тебе заказал Глаза Геллигера вспыхнули, но ненадолго Помню, сказал он Это полный нуль с манией величия Он жаждет славы и сказал, что даст мне кучу денег, если я ему это обеспечу Ну так валяй! А как? спросил Геллигер Я мог бы изобрести что-нибудь и отдать ему, чтобы он выдал за свое, но ведь никто не поверит, что такой болван, как Руфус Хелвик, способен на большее, чем сложить 2 и два. А может, даже это выше его сил. Впрочем, Галигер сел к видеофону, и вскоре на экране появилось жирное белое лицо. Руфус Хелвик был чудовищно толстым лысым мужчиной. Больше всего он походил на идиота в крайней стадии мангализма. Деньги обеспечили ему власть, но, к величайшему его сожалению, не позволили добиться всеобщего уважения. Никто им не восхищался, над ним просто смеялись, поскольку кроме денег у него за душой не было ничего. Некоторые магнаты относятся к этому спокойно, но Хелвик был не из таких. Сейчас он смотрел на Геллигера волком. «Что-то придумали?» «Да, работаю над одной вещью, но это дорого стоит, и мне нужен аванс». «Ага», — сказал Хелвик неприятным тоном. «Аванс! Но вы уже получили один на прошлой неделе». «Может, и получил», — согласился Геллигер. «Не помню». «Вы были пьяные». «Да ну!» — и цитировали Хаяма. «Что именно?» «Что-то о весне, уходящей с розами». «Значит, точно был пьян», — печально признал Геллигер. «А насколько я вас раскрутил?» Хелвик назвал сумму, и конструктор убито покачал головой. «Деньги утекают у меня между пальцами, как вода». «Ну ладно, дайте мне еще немного». «Да вы спятили!» – рявкнул Хелвик. «Сперва покажите результаты, а потом заикайтесь насчет денег». «В газовой камере я только и заикнулся и успею», – заметил Геллиган. «Но богач уже отключился». Дед отхлебнул из стакана и вздохнул. «А что с этим Кентрелом? Может, он поможет?» «Сомневаюсь. Я у него на крючке, а о нем самом не знаю ничего». «Тогда я, пожалуй, двину обратно в Мейн, сказал дед. Геллигер вздохнул. «И ты меня бросаешь». «А разве что у тебя есть еще немного водки?» «Тебе все равно не уехать. Ты теперь соучастник преступления. У тебя точно нет денег?» Дед в этом не сомневался. Геллигер еще раз взглянул на машину времени и жалобно вздохнул. Черти бы взяли это подсознание. Вот что получается, если знаешь о науке понаслышке, а не как следует. То, что Геллигер был гением, не мешало ему постоянно впутываться в невероятные неприятности. Он вспомнил, что однажды уже построил машину времени, но она не действовала. Интересно, зачем Кентрелу этот тепловой излучатель, задумался Геллигер. Либли, изучавшие своими золотистыми глазками и розовыми носами помещения лаборатории, редко уселись перед Геллигером. «Тогда мы завоюем мир, тебе не о чем будет беспокоиться», — сказали они ему. «Спасибо», — ответил Геллигер. «Вы мне очень помогли». «Однако сейчас мне позарез нужны деньги и много. Я должен нанять адвоката». «Зачем?» «Чтобы меня не осудили за убийство». Это трудно объяснить, ведь вы не знаете законов нашего времени. Галлигер открыл рот. О! У меня идея! Какая? Вы рассказали мне, как сделать этот тепловой излучатель. Может, расскажете еще о чем-нибудь, на чем можно быстро заработать? Конечно, с удовольствием! Но лучше вам воспользоваться обратной мозговой связью. В другой раз, начинайте же! Или нет? Лучше я буду спрашивать, какие устройства есть в вашем мире. В дверь позвонили. Это явился детектив по фамилии Махоуни. Высокий мужчина с ироничным взглядом и ухоженными черными волосами. Либлии, не желавшие, чтобы их видели, пока они не разработают до конца план завоевания мира, поспешно спрятались. Махоуни приветствовал Геллигера и деда сдержанным кивком. «Добрый день. У нас в участке возникла небольшая проблема. Так, ничего серьезного». «Это неприятно», — согласился Геллигер. «Вы пьете?» «Не, спасибо. Я хотел бы снять у вас отпечатки пальцев и рисунок сетчатки, если можно». «Пожалуйста, пожалуйста». Маховник кликнул техника. Пальцы Геллигера прижали к особой ткани, а фотоаппарат со специальным объективом сделал снимок палочек, колбочек и кровеносных сосудов глаза. Маховни хмуро следил за процедурой. Вскоре техник представил детективу результаты. «Ну и дела», — сказал Маховни. «О чем это вы поинтересовался, Геллигер?» «Этот труп с вашего двора. Ну-ну. У него те же отпечатки пальцев, что и у вас. И рисунок сетчатки тоже. Этого мы объяснить не можем, даже пластической операцией. Что это за парень был, мистер Геллигер?» Конструктор вытаращился на него. «Черт, возьми! Мои отпечатки? Это ж просто невозможно!» «Совершенно верно!» – согласился Махони. «Вы действительно не знаете, кто это?» Техник стоявшего у окна протяжно свистнул. «Эй, Махони!» – позвал он. «Подойди-ка на минутку! Хочу тебе кое-что показать!» «Это можешь подождать?» «При нынешней жаре не очень долго!» – ответил техник. «Во дворе лежит еще один труп!» Геллигер с дедом испуганно переглянулись. Они так и остались сидеть, когда детектив и техник поспешно выбежали из лаборатории. Со двора донеслись возбужденные крики. «Еще один», — спросил дед. Геллигер кивнул. «Похоже на то. Пожалуй, надо смываться и думать не моги. Надо посмотреть, что там такое на этот раз». Это и вправду оказался труп. И на сей раз причиной смерти было узкое отверстие, прожженное в жилете из пластикорда и, соответственно, в груди. Несомненно, выстрел из теплового излучателя. Вид убитого поверх Геллегера в шок. И было чего. Конструктор смотрел на собственный труп. Впрочем, не совсем. Убитый выглядел лет на 10 старше Геллигера. Лицо его было еще более худым, а в черных волосах поблескивала седина. Одежда его была весьма необычного покроя, однако сходство было несомненно. «Так», — протянул Махоуни, разглядывая Геллигера. «Ваш брат-близнец?» «Я удивлен не меньше вас», — слабым голосом пробормотал конструктор. Махоуни скрипнул зубами, дрожащей рукой вынул сигару и прикурил. «Послушайте», — сказал он, — «не знаю, что это за фокус, но мне не нравится». «Если у этого парня отпечатки пальцев и сетчатки окажутся такими же, как у вас, я вовсе не собираюсь сходить с ума, ясно?» «Это невозможно», — сказал техник. Махоуни загнал всех в дом и позвонил в участок. «Инспектор, я насчет тела, которое привезли час назад. Помните дело Геллигера?» «Вы его нашли?» — спросил инспектор. Махоуни замер. Н «Не понял. Я говорю о теле с непонятными отпечатками пальцев». «И я о нем же. Нашли вы его или нет?» но «Оно же в морге!» «Было, — сказал инспектор. Еще десять минут назад, а потом его украли. Прямо из морга!» Махоу, не облизывая губы, медленно переваривал сообщение. «Инспектор, — сказал он, наконец, — «У меня есть для вас тело, но другое. Я только что нашел его во дворе у Геллигера. Причин смерти та же». «Что?» Дыра, прожженная в груди. Труп здорово похож на Геллигера. Похож на... А как с отпечатками пальцев, которые я велел вам проверить? Я все сделал, ответ положительный. Но это же невозможно. Подождите, вот увидите новый труп, ряпнул Махоуни. Пришлите сюда, парни, ладно? Уже отправляю. Что за сумасшедшее дело? Экран погас. Геллигер раздал всем выпивку и брякнулся на диван. Голова у него кружилась. «Послушай», — сказал дед, — «тебя нельзя отдать под суд за убийство того, этого первого парня. Если его украли, нет состава преступления». «Чтоб меня! Ну, конечно!» — Геллигер вскочил. «Это так, Махони?» Детектив прищурился. «В общем-то, да, однако не забывайте о том, что я нашел во дворе». Вас вполне могут отправить в газовую камеру за второго. О! Геллигер вновь опустился на диван. Но я же его не убивал. Это вы так говорите. Разумеется, и дальше буду говорить. Разбудите меня, когда все кончится. Я должен подумать. Геллигер сунул мундштук органа в рот, настроил его на медленную подачу и расслабился потихоньку, глотая коньяк. Он закрыл глаза, задумался, но ответа так и не нашел. комната вновь заполнилась людьми и началась обычная в таких случаях рутина. Геллигер отвечал на вопросы, используя только часть своего мозга. Наконец, полиция уехала, забрав с собой второе тело. Подкрепленный алкоголем разум Галлигера обострился, его подсознание помалу переводило управление на себя. «Кажется, я понял, — наказал, — наконец сказал он деду. «Ну-ка, посмотрим!» Он подошел к машине времени и подергал рычаги. «Нет, не могу ее выключить!» Похоже, она настроена на определенные события. Я начинаю вспоминать, о чем мы говорили вчера вечером. «О предсказании будущего?» — спросил дед. «Угу. Не было у нас спора насчет того, может ли человек предвидеть собственную смерть». «Был!» Вот тебе и ответ. Я настроил машину так, чтобы она предсказала мою собственную смерть». Она движется вдоль темпоральной линии, догоняет мое будущее в момент смерти и переносит мой труп в наше время. То есть мой будущий труп. Спятил, уверенно констатировал дед. Нет, тут все правильно, настаивал Гельгар. Первым трупом был тоже я, в возрасте 70 или 80 лет. Тогда меня убьют выстрелом из излучателя. Через 40 лет или около того задумчиво закончил он. Излучателю Кентрола Дед недовольно скривился. А как быть со вторым телом, не знаешь? Разумеется, знаю. Параллельные временные линии, альтернативное будущее, вероятности. Слышал о такой теории? Неа. Она утверждает, что существует бесконечное множество различных вариантов будущего. Изменив настоящее, мы автоматически переходим к иному варианту будущего. Нечто вроде переключения железнодорожной стрелки. «Если бы ты не женился на бабушке, меня бы здесь сейчас не было». «Ну, понятно?» «Не», — ответил дед, наливая себе еще, а гелигер продолжал. «Согласно варианту А, я буду убит выстрелом из теплового излучателя в возрасте около 80 лет. Я доставил свой труп по временной линии в настоящее, и, разумеется, оно изменилось. До этого в варианте А не было места трупу 80-летнего Появившись здесь, он изменил будущее. В результате мы переместились на другую временную линию». Глупости, пробормотал дед. Тихо, дедуля, дай поразмыслить. В данный момент действует другая линия вариант Б. На этой линии я буду убит из излучателя в возрасте около 45 лет. Поскольку машина настроена так, чтобы переносить сюда мое тело едва, только я умру, она так и сделала. Материализовала мой 45-летний труп. А труп 80-летнего меня ясно исчез. Так и должно быть. Его просто не существовало в варианте «Б». Когда вариант «Б» был реализован, вариант «А» отпал. Равно, как и первый труп. Старик вдруг радостно закивал. «Понял!» — воскликнул он. «Решил прикинуться психом! Мудрое решение!» Фыркнул в ответ Геллигер. Он подошел к машине времени и попытался ее выключить. Ничего не вышло. Машина не поддавалась. Казалось, она всецело посвятила себя материализации трупов Геллигера. Что же теперь будет? В данный момент действует альтернативный вариант «Б». Однако, труп «Б» не должен был существовать в конкретном настоящем. Это был фактор А b плюс X равно «С». Новая переменная и новый труп. Галигер поспешно выглянул в отбор. Он был пуст пока, по крайней мере, слава богу, и за это. «Так или иначе», — думал Геллигер... «Меня не могут осудить за убийство самого себя. Или смогут?» «Можно ли применить здесь закон, запрещающий самоубийство?» «Нет, это бред. Я не совершал никакого самоубийства и по-прежнему жив». «Но раз он был жив, значит, не мог быть мертвым». Геллигер поспешно подошел к Органу, нацедил себе чего покрепче и задумался о смерти. Мысленно он уже видел суд и борьбу невероятных противоречий и парадоксов «Процесс века». Если он не найдет лучшего на этой планете адвоката, ему конец. Потом мелькнула другая мысль, Галлигер засмеялся. Скажем, его осудят за убийство и казнят. Если он умрет в настоящем, его будущий труп тут же исчезнет, и состава преступления не будет. В результате он неизбежно будет реабилитирован после смерти. Мысль эта почему-то его не утешала. что необходимо действовать, Геллигер окликнул Либли. Создания уже добрались до коробки с печеньем, но на зов явились немедленно, смущенно стряхивая крошки сушиков. «Мы хотим молока», — сказал Толстый. «Этот мир принадлежит нам». «Да», — добавил второй. «Мы разрушим все города, а потом схватим красивых девушек и потребуем». «Бросьте устало отмахнулся Геллигер. «Мир может и подождать, а я нет». Нужно быстренько что-нибудь изобрести, чтобы немного заработать и нанять адвоката. Я не хочу провести остаток жизни в роли обвиняемого в убийстве моего будущего трупа. Здорово восхитился, дед! Ты уже говоришь, как записной псих! Катись отсюда и подальше я занят. Дед пожал плечами, надел шляпу и вышел. А Геллегер приступил к допросу Либлей. Вскоре он понял, что толку от них мало. И не в том дело, что Либли сопротивлялись. Наоборот, они очень хотели ему помочь, однако они никак не могли понять, что нужно Геллигеру. Кроме того, их маленькие головенки были до отказа заполнены любимой идеей, так что на все остальное просто места не осталось. Мир принадлежал им, и трудно было поверить, что существуют еще и другие проблемы. И все-таки Гелигер не сдавался. В конце концов, он наткнулся на то, что ему требовалось, когда Либли вновь упомянули об обратной мозговой связи. Устройства для этого в мире будущего были распространены довольно широко. Давным-давно их изобрел человек по фамилии Геллигер, сообщил ему Толстый Либль, не замечая явного совпадения. Геллигер поперхнулся. «Похоже, ему предстояло создать машину для обратной мозговой связи прямо сейчас, раз уж так было записано в истории. С другой стороны, что произойдет, если он этого не сделает? Будущее вновь изменится». Как же получилось, задумался он, что либли не исчезли с первым телом, когда вариант «А» сменился вариантом «Б». Ответ был прост. Дожил Геллигер Десидин или нет, либлим в их марсианской долине до этого дела не было. Когда музыкант берет фальшивую ноту, он может на несколько тактов отойти от верной тональности, но вернется к ней как только сможет. Похоже, и время стремилось к своему нормальному состоянию. В «Чем заключается эта обратная мозговая связь?» – спросил он. Либли рассказали ему. Геллигер собрал воедино полученную информацию и решил, что устройство получится странноватое, но практичное. Потом буркнул что-то о безумных гениях. Все сводилось именно к этому. Располагая обратной мозговой связью, любой тупица мог за несколько секунд стать великим математиком. Разумеется, использование этих знаний требовало практики. Для начала следовало выработать в себе умение мыслить. Каменщик с корявыми пальцами мог стать первоклассным пианистом, но требовалось время, чтобы его руки стали эластичными и достаточно чуткими. Но самым важным было то, что талант можно было передавать от одного мозга другому. Заключалось это в индукции электрических импульсов, излучаемых мозгом. Их форма постоянно меняется. Когда человек спит, кривая выпрямляется. Когда, скажем, танцует, его подсознание автоматически управляет его ногами, если он, конечно, хороший танцор. Такую кривую можно выделить. Если же ее записать, то элементы, образующие умение танцевать, можно, словно пантографом, перенести на другой мозг. Было там и другое, вроде центров памяти и тому подобного, но Геллегер уже ухватил суть. Ему не терпелось немедленно начать работу. Это подходило для одного его плана. «В конце концов, ты научишься мгновенно узнавать линии кривых», сказал один из Либлей. «Это... это устройство часто используется в наше время». Людям, которые не хотят учиться, закачивают в голову знания из мозгов признанных мудрецов. Однажды в нашу долину пришел землянин, который хотел стать знаменитым певцом, но не имел ни малейшего слуха, ни одной ноты не мог повторить. Он использовал обратную мозговую связь и через шесть месяцев уже пел что угодно. А почему только через шесть месяцев? У него был нетренированный голос и требовалось время. Но когда он уже вошел в ритм... Сделай к нам обратную мозговую связь, предложил толстый Либель. Может и она пригодится для завоевания земли. Именно ее я и собирался сделать, ответил Геллегер, но с некоторыми условиями. Геллегер позвонил Руфусу Хелвигу, надеясь, что удастся раскрутить этого магната на аванс, но ничего не получилось. Хелвиг был упрям. «Сначала покажите, уперся он, а потом получите чек». «Но деньги мне нужны сейчас», — настаивал Геллигер. «Я не смогу ничего для вас сделать, если буду казнен за убийство». «Убийство?» «А кого вы убили?» — спросил Хелвиг. «Никого, его хотят повесить на меня». «Но нет, на этот раз я не куплюсь. Без готового результата никаких авансов, Геллигер». Да вы только послушайте, хотите, хотите петь, как Каруза, танцевать, как Нижинский, плавать, как Вейс Мюллер, говорить, как государственный секретарь Паркинсон. Ну, показывать фокусы не хуже Гудини. Да, говорите, это вы хорошо, задумчиво сказал Хелвик и прервал связь. гелигер с ненавистью посмотрел на экран. Похоже, придется все-таки браться за работу. Так он и сделал. Его тренированные умелые пальцы забегали, не отставая от мыслей. Кроме того, помогал алкоголь. Он высвобождал подсознание. Если возникали какие-то сомнения, Геллигер спрашивал Либлей. И все-таки дело требовало времени. В доме не нашлось всех нужных инструментов, поэтому он позвонил в снабженческую фирму и сумел выбить из нее товары в кредит. Работа продолжалась. Один раз ее прервал маленький человечек в котелке, который принес повестку в суд. А потом явился дед, чтобы занять пять кредитов. В город приехал цирк, и дед, как старый горячий поклонник жанра, не мог позволить себе упустить такую возможность. «Ты тоже пойдешь?» – спросил он. «Может, я поиграю в кости с парнями?» «Я всегда был в хороших отношениях с циркачами. Однажды выиграл 500 кредитов у женщины с бородой. Не пойдешь?» «Ну, желаю удачи!» Дед ушел. А Геллигер занялся аппаратом для обратной мозговой связи. Либли продолжали таскать печенье и добродушно спорили о том, как поделят мир, когда завоюют. Машина обретала форму медленно, но неумолимо. Что касается машины времени, то новые попытки выключить ее доказали одно. Машину заклинило. Похоже, она замкнулась в кольце определенных действий и не могла из него выйти. Машина была настроена на доставку трупов Геллигера и пока не выполнила своего задания полностью, упрямо отказывалась выполнять иные поручения. Однажды манекенщицы из Бостона рассеянно бормотал Геллигер. Посмотрим, посмотрим. Здесь нужен узкий луч. Вот так. Но дело не вышло, поскольку тот мистер, если изменить чувствительность рецепторов, ага, имел слишком много бантона. «Так, хватит!» Была уже ночь, но Гелигер не отдавал себе отчета, сколько прошло времени. Либли, объевшиеся краденым печеньем, не вмешивались, только время от времени требовали молока. Геллегер непрерывно пил, поддерживая подсознание в рабочем состоянии. Наконец он вздохнул, посмотрел на готовый аппарат для обратной мозговой связи, тряхнул головой и открыл дверь». Перед ним был пустой двор, хотя... Нет, все-таки пустой. Альтернативный вариант «Б» продолжался. Геллигер вышел и подставил разгоряченное лицо холодному ночному ветерку. Сверкающие небоскребы Манхэттена отгораживали его от темноты ночи, летающие машины мелькали над головой, словно сумасшедшие светлячки. Где-то совсем рядом послышался глухой шум, и удивленный Геллигер повернулся. Неизвестно, откуда появилось очередное тело и лежало теперь посреди двора, глядя в небо мертвыми глазами. Чувствуя холод в желудке, Геллегер подошел ближе. Это был труп мужчины средних лет, где-то между 50 и шестью десятью, с шелковистыми черными усами и в очках. Сомнений не было. Это вновь был Геллигер. Постаревший, измененный вариантом «С», уже «С», а не «Б», и по-прежнему с дырой в груди. Геллигер подумал, что именно в этот момент Труб Б должен исчезнуть из полицейского морга, как и предыдущий Значит, в варианте С Геллигеру предстояло умереть только после 50 Но и в этом случае причиной смерти оставался выстрел из излучателя Геллигер подумал о Кентреле, который забрал излучатель и содрогнулся Дело запутывалось все больше Наверняка скоро появится полиция Геллегер почувствовал, что голоден. В последний раз взглянув на свое собственное мертвое лицо, конструктор вернулся в лабораторию, захватил по пути Либли и загнал их на кухню, где быстро приготовил ужин. К счастью, в холодильнике нашлись бифштексы, и Либли с жадностью проглотили свои порции на перебой щебеча о своих фантастических планах. Он Они уже решили, что Геллегер будет у них главным визирем. «А он достаточно жесток?» – спросил Толстый. «Не знаю». «В книжках великий визирь всегда очень жесток». А -а -а! Толстый лебель поперхнулся кусочком бифштекса. О! «Мир принадлежит нам!» Ну и мания, задумался Геллигер. «Неисправимые романтики. Их оптимизм, мягко говоря, исключителен». Когда он бросил тарелки в мойку и подкрепился пивом, собственные проблемы вновь навалились на него. «Аппарат для обратной мозговой связи должен работать. Гениальное подсознание и вправду собрало его». Чёрт побери, конечно, он должен работать. Иначе Либли не говорили бы, что эту штуку давным-давно изобрел Геллигер. Однако он не мог использовать Хелвига в качестве подопытного кролика. Когда в дверь постучали, Геллигер торжествующе щелкнул пальцами. «Это, конечно, дед!» Вот оно решение. Появился сияющий дед. Ну и здорово было! В цирке всегда здорово! Держи двести, чучело! Мы изгоняли в покер с татуированным человеком и еще одним парнем, который прыгает с лестницы в ванну с водой. Мировые парни! Завтра я снова пойду к ним. Спасибо, сказал Геллигер. Две сотни не решали проблемы, но он не хотел огорчать старика. Затащив деда в лабораторию, он объяснил ему, что хочет провести эксперимент. Сколько угодно, ответил тот, дорвавшись до органа. Я сделал несколько чертежей кривых своего мозга и установил, где находятся мои математические способности. Это трудно объяснить, но я могу перекачать содержимое твоего мозга... То есть, ну, своего мозга в твой, и к тому же выборочно. Я могу дать тебе свой математический талант. Спасибо, поблагодарил дед. А тебе он уже не нужен? Мой останется при мне. Это просто матрица. Матрас? Матрица. «Эталон! Я просто повторю ее в твоем мозгу, понимаешь?» «Естественно!» — сказал дед и позволил усадить себя в кресло. Геллигер нахлобучил на него опутанный проводами шлем. Сам конструктор надел другой шлем и принялся колдовать над аппаратом. Тот загудел, и лампы на нем вспыхнули. Вскоре высота звука начала расти, он поднялся до писка, а затем и вовсе стих. И это было все». Геллегер снял оба шлема. «Как самочувствие?» — спросил он. «Превосходное!» «Ничего не изменилось?» «Выпить хочется!» «Я не давал тебе моей сопротивляемости алкоголя, тебе собственной хватит». Разве что она удвоилась. Геллигер побледнел. «Если б я дал тебе еще и свою жажду...» «Ой-ой-ой!» Бормоча что-то о человеческой глупости, Папа... дед пропустил стаканчик. Геллегер последовал его примеру и растерянно уставился на старика. «Я не мог ошибиться. Графики... Сколько будет корень квадратный из минус единицы?» «Много я повидал, корней», — ответил дед. «Но квадратных ни разу!» гелигер выругался. «Машина наверняка сделала свое. Должна была сделать по многим причинам, главной из которых была логика. Может быть... Попробуем еще раз. Теперь на мне». «Давай!» — согласился дед. «Ха!» «Минуточку!» «Есть идея. У меня хорошие связи на телевидении. Может, удастся что-нибудь сделать?» Геллегер сел к видеофону. Это потребовало времени, но он все-таки сумел убедить аргентинского тенора Рамона Фиреса взять аэротакси и быстро явиться в лабораторию. «Фирес!» Геллегер буквально упивался этой мыслью. Это будет доказательство, что надо. Один из величайших теноров нашего полушария. Если вдруг окажется, что я пою как жаворонок, можно будет звонить Хелвигу. Фирис наверняка торчал в ночном клубе, но по просьбе с телевидения отложил на время свои занятия и явился через 10 минут. Это был крепко сложенный симпатичный мужчина с оживленной мимикой. Он улыбнулся к Галлигеру. «Вы сказали, что дело плохо, но мой голос может помочь, и вот я здесь». «Запись, да?» «Что-то вроде». «Какой это пари?» «Можно сказать и так», — ответил Геллигер, усаживая Фириса в кресло. «Я хочу записать церебральный узор вашего голоса». «О, это что-то новое. расскажите как, побольше». Конструктор послушно выложил набор наукообразной чуши, удовлетворив тем самым любопытство сеньора Фириса. Процедура продолжалась недолго, нужные кривые выделились легко... Это была матрица вокального таланта Фириса, Огромного таланта. Дед скептически смотрел, как Геллигер настраивает аппарат, надевает на голову шлемы и включает машину. Вновь засветились лампы, запели провода. Потом все стихло. «Получилось? Можно мне посмотреть?» «Нужно время для проявления без зазрения совести», — солгал Геллигер. Он не хотел петь в присутствии Фируса. «Как будет готово, я принесу их вам». «Чудесно!» — сверхнули белые зубы. «Всегда к вашим услугам, Амиго!» Фирус вышел. Геллигер сел и выжидательно уставился в стену. «Ничего, только немного болела голова». «Уже готово?» — спросил дед. «Да» до ре -ми -фа со Чего? Сиди тихо. Сбрендил это уж точно. «Смейся, пояс, над разбитой любовь!» Дико завыл Геллигер срывающимся голосом. А, черт! «Слава, слава, аллилуйя!» С готовностью поддержал дед. «Слава, слава, аллилуйя!» «Смейся, паяц!» — еще раз попытался Геллигер. «И дух его живет среди нас!» — проблеил дед, душа любого общества. «Когда я был молод, то неплохо подпевал. Давай попробуем дуэтом. Ты знаешь, Фрэнки и Джонни!» Геллигер едва сдержался, чтобы не разрыдаться. Окинув старика ледяным взглядом, он прошел на кухню и открыл банку с пивом. Холодная жидкость с мятным привкусом освежила его, но не взбодрила. Петь он не мог, во всяком случае, так, как вирус Машина просто-напросто не работала. Вот тебе и обратная мозговая связь. Со двора донесся возглас деда. «Эй, что я нашел?» «Нетрудно догадаться», — угрюмо ответил Геллигер и вплотную занялся пивом. Полиция явилась через три часа в 10. Задержка объяснялась просто. Тело исчезло из морга, но пропажу обнаружили не сразу. Начались тщательные поиски, разумеется, без результата. Прибыл Махоуни со своей командой, и Геллигер показал им на двор. «Он лежит там». Махони окинул его яростным взглядом. «Снова эти ваши фокусы, да?» — рявкнул он. «Я здесь ни при чем». Наконец, полицейские вышли из лаборатории, оставив худощавого светловолосого человечка, который задумчиво разглядывал Геллигера. «Как дела?» — спросил Кэмплелл. «Эм, хорошо». «Вы что, спрятали где-то еще пару этих игрушек?» «Тепловых излучателей? Нет». «Тогда как же вы убиваете этих людей?» «Плачущим голосом спросил Кентрел». «Я ничего не понимаю». «Он мне все объяснил, сказал дед». Но тогда я не понимал, о чем он говорит». «Тогда нет». «Но сейчас, конечно, понимаю». «Это просто изменение темпоральных линий». Принцип неопределенности Планка и, вероятно, Гейзенберга. Законы термодинамики ясно указывают, что Вселенная стремится вернуться к норме, которая является известной темп-энтропии, а отклонение от нормы должны неизбежно компенсироваться соответствующими искривлениями пространственно-временной структуры ради всеобщего космического равновесия. Воцарилась тишина. Геллигер подошел к раковине, налил стакан воды и медленно вылил себе на голову. Ты понимаешь то, что говоришь, верно? Спросил он Разумеется, ответил дед Почему бы и нет Обратная мозговая связь, ну это Передала мне твой математический талант Вместе с необходимой терминологией И ты скрывал это? Черт побери, нет, конечно Мозгу нужно какое-то время Чтобы приспособиться к новым способностям Это вроде клапана безопасности Внезапное поступление Совершенно нового комплекса знаний Могло бы полностью уничтожить мозг Поэтому все уходит вглубь Процесс длится часа два, три или около того Так оно и было, верно? Да, подтвердил Геллегер. Так, заметив взгляд Кентрелла, он заставил себя улыбнуться Это наша с дедом шутка, ничего особенного хм, Сказал Кентрелл, прищурившись И только-то? Да, всего лишь шутка Со двора внесли тело и протащили его через лабораторию. Кентролл сощурился, многозначительно похлопал по карману и отвел Геллигера в угол. «Покажи я кому-нибудь ваш излучатель, Геллегер, и вам крышка, не забывайте». «Я не забываю. Что вам от меня надо, черт возьми?» «О, я не знаю. Такое оружие может здорово пригодиться. Никто не знает заранее». «Сейчас столько ограблений. Я чувствую себя увереннее, когда эта штука лежит у меня в кармане». Он отодвинулся от Геллигера, заметив входящего Махоуни, Детектив был явно обеспокоен. «Этот парень со двора. Что с ним? Он тоже похож на вас, только старше». «А как с отпечатками пальцев Махоуни? спросил Кентрол. «Ответ заранее известен», – буркнул детектив. «Все как обычно. Узор сетчатки тоже совпадает. А слушайте, Геллигер». «Я хочу задать вам несколько вопросов». Отвечай, прошу четко и ясно. Не забывайте, что вас подозревают в убийстве». «А кого я убил?» – спросил Геллигер. «Тех двоих, что исчезли из морга?» «Нет корпус делисити, нет состава преступления. Согласно новому кодексу, свидетелей и фотографий недостаточно для установления факта». «Вам хорошо известно, почему его приняли», – ответил Маховник. «Трехмерные изображения принимали за настоящие трупы». Лет пять назад был большой шум по этому поводу, но тропы на вашем дворе не картинки, они настоящие. И где же они? Два были, один есть. Все это по-прежнему висит на вас. Ну что скажете? Вы не начал Геллегер, но умолк. В горле его что-то дрогнуло, и он встал с закрытыми глазами. «Мое сердце принадлежит тебе, пусть знает об этом весь мир!» Пропел Геллигер чистым и громким тенором. «Меня найдешь ты на своем пути, как тень, не покидающую никогда!» «Эй!» — крикнул Махони, вскакивая. «Успокойтесь, вы слышите меня?» «В тебе всей жизни блеск и смысл, молчание и мрак и песнь!» «Перестаньте!» — заорал детектив. «Мы здесь не для того, чтобы слушать ваши пение!» И все-таки он слушал, как и все остальные. Галегер одержимый талантом сеньора Фиреса, пел, и пел, его непривычное. Горло расходилось и уже выдавало соловьиные трели. Геллигер пел. Остановить его было невозможно, и полицейские убрались, изрыгая проклятие и обещая вскоре вернуться со смирительной рубашкой. Кстати, дед тоже испытывал какой-то непонятный приступ – Из него сыпались странные термины, математика, излагаемая словами, символы от Эвклида до Эйнштейна и дальше. Похоже, старик действительно получил математический талант Геллегера. Однако все и хорошее, и плохое имеет свой конец. Геллегер прохрипел что-то пересохшим горлом и умолк. Обессиленный повалился он на диван, глядя на деда, скорчившегося на кресле с широко открытыми глазами. Из своего укрытия вышли трое либлей и выстроились в шеренгу. Каждый держал в косматых лапках печенье. «Мир принадлежит мне!» — возвестил самый толстый. События следовали одно за другим. Позвонил Махоуни, сообщил, что добивается ордера на арест, и что Геллегер посадят, как только удастся расшевелить машину правосудия, то есть завтра. Геллигер позвонил лучшему на Востоке адвокату. «Да, Персон мог опротестовать ордер на арест и даже выиграть дело, либо, как бы то ни было, Геллигеру нечего опасаться, если он наймет его. Однако часть платы следует внести авансом». «И сколько...» «Ого!» «Позвоните мне, когда вам будет удобно», — сказал Персон. «Чек можете выслать хоть сегодня». «Хорошо», — ответил Геллигер, и тут же позвонил Руфусу Хелвигу. «К счастью, богаче оказался дома». Геллигер объяснил ему, в чем дело. Хелвик не поверил, однако согласился прийти в лабораторию с самого утра для пробы. Раньше он просто не мог. Дать денег он снова отказался, пока не получит несомненные доказательства. «Сделайте меня первоклассным пианистом!» — сказал он. «Тогда я поверю!» Геллигер вновь позвонил на телевидение, ему удалось связаться с Джои Маккензи, красивой светловолосой пианисткой, молниеносно завоевавшей сердца жителей Нью-Йорка и тут же приглашенной на телевидение. Джоуи пообещала прийти утром. Геллигеру пришлось ее долго уговаривать, но в конце концов он наговорил такого, что интерес девушки достиг уровня лихорадочного. Похоже, она путала науку с черной магией, но обе эти материи ее интересовали. На дворе появился очередной труп, что означало линию вероятности «Д». Несомненно, одновременно с этим третье тело исчезло из морга. Геллигер почти пожалел Махоуни. Безумные таланты успокоились. Вероятно, неудержимая вспышка бывала лишь поначалу, часа через три после процедуры, а потом талант можно было включать и выключать произвольно. Геллигер уже не испытывал непреодолимого желания петь, но, попробовав, убедился, что может делать это, когда захочет, причем хорошо. Дед же проявлял великолепные математические способности каждый раз, когда испытывал в них потребности. А в пять утра явился Махоуни с двумя полицейскими, арестовал Геллигера и доставил в тюрьму. Там изобретатель провел три дня. Вечером третьего дня прибыл адвокат Персон с приказом об освобождении и множеством проклятий на устах. В конце концов, ему удалось вытащить Геллигера, вероятно, благодаря лишь своей репутации. Потом уже в аэротакси он простонал «Тоже ужасное дело! Политические ножи, юридические крючки, безумие, трупы, появляющиеся на вашем дворе, кстати, их уже семь, и исчезающие из морга. Что за всем этим кроется, Геллегер? «Не знаю». «Вы э, выступаете моим защитником?» «Разумеется!» Такси рискованно скользнуло мимо небоскреба. «А чек?» — рискнул спросить Геллигер. «Мне дал его ваш дед». «Да, он просил передать кое-что еще». «Сказал, что подверг процедуре Руфуса Хелвига, как вы и планировали, и получил вознаграждение». «Я же сомневаюсь, что заслужил хотя бы часть своего, позволить вам просидеть в кутузке три дня». «Но нажим оказался слишком силен, мне пришлось использовать кое-какие свои связи». Вот значит как. Дед перенял математический талант Геллегера. Он знал все об обратной мозговой связи и о том, как действует машина. Он подверг процедуре Хелвига и, похоже, удачно. По крайней мере, теперь они были при деньгах, но хватит ли этого? Геллигер объяснил ситуацию адвокату, насколько у него хватило смелости. Персон кивнул. «Говорите, все из-за машины времени? Значит, нужно ее как-то выключить, тогда трупы перестанут появляться». «Я не могу ее даже разбить», — признался Геллигер. «Я уже пробовал, но она попала в стазис и находится вне нашего сектора пространства-времени. Не знаю, сколько это еще продлится. Она настроена на перенос сюда моего тела и будет неустанно делать это». «Ах, вот так. Ну, хорошо, я сделаю все, что смогу. Во всяком случае, сейчас вы свободны, но я ничего не могу гарантировать, пока вы не прервете этот поток ваших трупов, мистер Геллигер. Я здесь выхожу. До встречи. Может, у меня в конторе завтра в полдень?» «Хорошо?» Геллигер пожал ему руку и назвал пилоту свой адрес. Там его ждал неприятный сюрприз. Дверь открыл Кентрелл. Его узкое бледное лицо скривилось в усмешке. «Добрый вечер», — сказал он. «Входите, Он «Уже вошел. Что вы тут делаете?» «Пришел с визитом к вашему деду». Геллигер огляделся по сторонам. «А где он?» «Не знаю. Можете сами поискать». Чувствуя какой-то подвох, конструктор отправился на поиски И нашел деда на кухне, где тот ел крендели и кормил либлей Старик явно избегал его взгляда Ну ладно, сказал Геллигер Выкладывай Я не виноват Кентрелл сказал, что отдаст излучатель в полицию, если я не сделаю, как он хочет Я знал, что тогда тебе крышка Что здесь произошло? Спокойнее, спокойнее, я уже все обдумал «Это никому не повредит!» «Что? Что?» Кентрел заставил меня применить твое устройство к нему», — признался дед. «Он заглянул в окно, когда я был занят с Хелвигом, и все понял. Он пригрозил, что у тебя казнят, если я не дам ему талантов». «Чих?» «Ну, это... Гулливера, Морлисона, Котмана, Денниса, сен -Мэлори. «Хватит!» — слабым голосом произнес Геллигер. «Величайшие инженеры нашего времени! Вот кто это! И все их знания в мозгу Кентрела, Как он уговорил их?» «У него язык без костей! Он не сказал, в чем дело, придумал какую-то хитрую историю, а еще у него твой математический талант. От меня!» «Превосходно, угрюмо!» — сказал Геллигер. «Превосходно! Что же ему нужно, черт повери?» «Он хочет завоевать мир!» – печально ответил Толстый Либль. «Ради бога, помешай ему! Этот мир принадлежит нам!» «Не совсем так», – сказал дед, – «но все равно хорошего мало. Он теперь знает то же, что и мы, и может сам построить аппарат для обратной мозговой связи. А через час он летит с в Европу». «Значит, жди неприятностей, подытожил Галлигер. «Точно». Мне кажется, Кентрелл начисто лишен моральных принципов. Это он виноват, что тебя держали в тюрьме все эти дни. Дверь открылась и заглянул Кентрелл. Во дворе свежий труп, только что появился. Но заниматься им мне некогда. Есть какие-нибудь новости от Ван Декера? Ван Декер поперхнулся Галигер. Его тоже? Человек с величайшим в мире уровнем интеллекта? «Пока нет, усмехнулся Кентрелл. Я много дней пытался с ним связаться, но только сегодня утром он позвонил мне. Я боялся, что не успею с ним увидеться, но он обещал прийти сегодня вечером. Кентрелл посмотрел на часы. «Надеюсь, он не опоздает. Стратоплан ждать не будет». «Минуточку», — сказал Геллигер. «Я хотел бы знать ваше намерение, Кентрел. «Он хочет завоевать мир!» — запищал один из либлей. Кентрел весело посмотрел вниз. «Как оказалось, это не так уж сложно. К счастью, я совершенно аморален, так что могу до конца использовать эту возможность». «Таланты величайших умов человечества очень мне пригодятся. Я буду лучшим почти во всем». «То есть абсолютно во всем», — добавил он, прищурившись. «Диктаторский комплекс», — скривился дед. «Пока нет», — ответил Кентрел. «Может, когда-нибудь». «Дайте мне немного времени, я уже почти сверхчеловек». «Вы не можете», — начал Геллегер. «Разве? Не забывайте, у меня ваш излучатель». «Верно», — согласился конструктор. «А все тела со двора, мои тела, были убиты с помощью излучателя». «На сегодня вы единственный, у кого он есть. Видимо, мне суждено когда-нибудь быть убитым из него». «Мне кажется, когда-нибудь звучит куда лучше, чем сейчас», — тихо заметил контрол Геллигер не ответил, и Кентрелл продолжал. «Я снял сливки с лучших умов восточного побережья, а теперь сделаю то же в Европе. Все может случиться». Один из либлей, видя, как рушится их план завоевания мира, горько заплакал. В дверь позвонили. По знаку Кентрела дед вышел и вернулся с плотным мужчиной, которого отличали кривой нос и кустистая рыжая борода. Ха, загремел он. Вот и я, надеюсь, не опоздал. Доктор Ван Декер. А кто же еще? Вскрикнул рыжебородый. А теперь быстро, быстро, быстро, у меня много работы. Судя по вашим словам, ничего из этого эксперимента не выйдет, но я согласен попробовать проекцию души. Несусветная глупость. Дед ткнул Галлигера в бок. Это Кентрел придумал такое объяснение. М да? Слушай, нельзя же. «Успокойся», — сказал дед, многозначительно подмигивая. «У меня теперь твой талант, парень, я кое-что придумал. Попробуй и ты, если сможешь. Я использовал твою математику». Времени на разговоры не оставалось. Кентрол загнал всех в лабораторию. Геллегер, хмурись и кусая губы, обдумывал проблему. Он не мог позволить, чтобы это сошло Кентролу с рук. Но, с другой стороны, дед сказал, что все в порядке, что он контролирует ситуацию. Либли, разумеется, исчезли. Наверное, искали печенье. Взглянув на часы, Кентрелл усадил Ван Декера в кресло, при этом он все время держал руку в кармане и то и дело поглядывал на Галлегера. Сквозь ткань одежды отчетливо вырисовывался цилиндр теплового излучателя. «Я покажу вам, насколько это легко!» Дед, хихикая, подошел на кривых ногах к устройству для обратной мозговой связи и передвинул несколько рычажков. «Осторожно, дедуля!» — предупредил его Кентрелл. Ван Декер уставился на него. «Что-то не так?» «Нет-нет», — сказал дед. «Мистер Кентрел боится, что я сделаю ошибку, но все будет в порядке. Это шлем». Он надел его на голову Ван Деккера, и перо машины принялось чертить извилистые линии. Дед собрал ленты, но вдруг споткнулся и рухнул на пол, выронив бумаги. Прежде чем Кентрел успел шевельнуться, старик поднялся и, ругаясь себе под нос, собрал графики. Потом он положил все это на стол. Геллигер подошел и заглянул к через плечо. «Это было действительно здорово. Показатель интеллекта Ван Деккера был огромен. Его фантастические способности были... фантастичны!» Кентрул, который тоже был в курсе обратной мозговой связи, поскольку получил через деда математический талант Геллигера, кивнул, надел шлем на голову и направился к машине. Мельком взглянув на Ван Деккера, чтобы проверить, все ли в порядке, он передвинул ручажки... Вспыхнули лампы, шум, перешел в визг и смолк. Кентрел снял шлем. Когда он потянулся к карману, дед поднял руку и показал ему небольшой блестящий пистолет. «Не надо!» — сказал он. Глаза Кентрела сузились. «Брось пушку!» «И не подумай ее!» Я понял, что ты захочешь нас прикончить и уничтожить машину, чтобы остаться единственным в своем роде Не выйдет У этого пистолета очень чуткий спуск Ты можешь прожечь во мне дыру, Кентрел, но прежде сам станешь трупом Кентрел замер И что дальше? Убирайся Я не хочу дыры в животе, как же, как и ты не хочешь получить туда поле. Живи и дай жить другим, катись Кентрол тихо засмеялся. Хорошо, дедуля. Ты это заслужил. Не забудь, я по-прежнему знаю, как построить такую машину. И все сливки теперь у меня. Вы можете сделать то же самое, но не лучше меня. Договорились, сказал дед. Вот именно. Мы еще встретимся. Не забывай, Гелегер, от чего умерли все твои двойники с натянутой улыбкой, сказал Кентрол и вышел пятись. Геллигер вскочил. «Нужно сообщить в полицию!» — крикнул он. Кентрел слишком опасен, чтобы оставлять его на свободе!» «Спокойно!» — распорядился дед, помахивая пистолетом. «Я же сказал, что кое-что придумал. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы тебя казнили за убийство?» «А если Кентрела арестуют, полиция найдет при нем излучатель. Мой способ лучше!» «Какой способ?» — Геллигер потребовал объяснений. «Давай, Микки!» — сказал дед, улыбаясь доктору Саймону Ван Декеру. Тот снял рыжую бороду и парик и расхохотался. Геллигер удивленно уставился на него. «Подставка?» «Точно! Я позвонил Мики и объяснил, что от него требуется». Он переоделся, изобразил перед Кентреллом Ван Деккера и договорился встретиться сегодня вечером. «Но ведь графики показывают интеллект гения!» Я подменил их, когда ронял на пол, признался дед. Заранее приготовил несколько липовых. Геллер скривился. Но это дело не меняет. Кентрел по-прежнему на свободе и знает слишком много. Держи лошадей, молодой человек», — сказал дед. «Подожди, пока я тебе все объясню». И объяснил. Три часа спустя телевидение сообщило, что человек по имени Роланд Кентрол погиб, выпрыгнув из трансатлантического стратоплана. Впрочем, Геллегер точно знал время смерти Кентрола. В ту же секунду с его двора исчез труп. Это произошло потому, что теплового излучателя больше не было, и будущее Геллегера не содержало смерти от него. Разве что он сделал бы еще один. Машина времени вышла из стазиса и вернулась к нормальному состоянию. Геллегер понял, Почему? Она была настроена на выполнение определенного задания, подразумевающего смерть Геллигера в определенном комплексе переменных. В рамках этих переменных машина действовала непрерывно. Она не могла остановиться, не исчерпав всех возможностей. Пока в каком-либо из возможных вариантов будущего Геллегер погибал от излучателя, трупы исправно переносились ему во двор. «Ныне будущее радикально изменилось». Она уже не включала в себя варианты А, Б, С и так далее. Тепловой излучатель, определяющий фактор, был уничтожен настоящим, настоящем, и потому возможные варианты будущего Геллегера теперь представляли собой А1, Б1, С1 и так далее. Машина не была рассчитана на такие резкие отклонения. Она выполнила поставленную перед ней задачу и теперь ждала новых поручений. Перед тем, как вновь воспользоваться ею, Геллегер детально изучил ее устройство. Времени у него было достаточно. При отсутствии комплекса вины, Персон без труда добился прекращения дела, хотя несчастный Махони едва не спятил, пытаясь понять, что же, собственно, произошло. Что касается Либлий... Геллигер машинально раздал печенье, прикидывая, как бы избавиться от этих маленьких глупых созданий неранее их чувств. «Не хотите же вы остаться здесь на всю жизнь?» – спросил он у них. Нет ответил один косматой лапкой стряхивая крошки сусов но нам нужно завоевать землю «Угу, буркнул гелигер и вышел кое-что купить. вернулся он с какими-то приборами, которые украдкой подключил к телевизору. после этого обычная телепрограмма была прервана экстренным выпуском новостей. По странному стечению обстоятельств, Либли как раз смотрели телевизор. На экране появилось лицо диктора, почти полностью скрытые листом бумаги. Единственная видимая часть от бровей выше очень напоминала лоб Геллигера, но Либли были слишком возбуждены, чтобы заметить это. К нам только что поступила важная информация, сообщил диктор срывающимся от волнения голосом. С некоторых пор мир уже знает о прибытии на Землю трех почтенных гостей с Марса. Существа эти... Либли удивленно переглянулись. Один из них начал говорить что-то, но на него шикнули. Существа эти, как стало известно, хотят завоевать Землю. С удовольствием сообщаем, что все население Земли перешло на сторону Либли. Произошла бескровная революция, и отныне Либли становятся нашими единственными владыками. Ехо! пропищал тоненький голосок. «Ведется организация новых форм правления, будет введена новая денежная система, монетные дворы уже чеканят монеты с изображениями Либлий на реверсе. Ожидается, что наши владыки вернутся на Марс, чтобы объяснить своим соплеменникам возникшую ситуацию». Лицо диктора исчезло с экрана и пошла обычная программа. Вскоре, таинственно улыбаясь, появился Галлегер. Его приветствовали радостные писки Либлий. «Нам пора возвращаться домой! Произошла бескровная революция! Этот мир наш!» Их оптимизм можно было сравнить только с их легковерием. Геллигер позволил убедить себя, что Либлям нужно возвращаться. «Ну, хорошо», — согласился он, — «машина готова». «Еще по печенью на дорогу и в путь». Он пожал три косматые лапки, вежливо поклонился... И трое либлей, оживленно попискивая, отправились на Марс на 500 лет в будущее. Они торопились вернуться к друзьям и рассказать о своих приключениях. Они и рассказали, но никто им не поверил. Смерть Кентрелла не имела никаких последствий, хотя Геллегер, Дед и Микки прожили несколько беспокойных дней, прежде чем облегченно вздохнули. Вскоре после этого Дед с Геллегером ударились в запой и сразу почувствовали себя гораздо лучше. К сожалению, Микки не мог составить им компанию. Ему пришлось вернуться в цирк, где он дважды в день демонстрировал свой уникальный талант, прыгая с 10-метровой лестницы в ванну с водой.